Глава 28. Если вам хочется почитать о том, как начались поиски Святого Грааля, о чудесах, сопровождавших появление Галахада, Гвиневера, испытывая странное смешение чувств, любопытства, зависти и страха, сделала робкую попытку его обольстить. А последним ужине при дворе, когда прогремел гром и солнечный луч проник во дворец и появилась чаша под покровом, и сладостный аромат наполнил главную залу. Если вам хочется почитать обо всем этом, обратитесь к Мэлори. Так рассказать эту историю можно только однажды. Существенные же факты сводятся к тому, что вскоре, после праздника Пятидесятницы, рыцари круглого стола выехали все вместе с непосредственной целью отыскать святой Грааль. Прежде чем Ланселот воротился ко двору, прошло целых два года. И для оставшихся дома это было одинокое время. Постепенно те рыцари, которым выпало уцелеть, стали тонкой струйкой стекаться назад, по двое, по трое, усталые мужчины, приносившие вести о потерях или слухи об удачах. Они приходили на костылях или, ведя в поводу изнуренных коней, больше уже не способных нести седока, или же, как сделал один из них, потерявший в сражении руку, неся одну руку в другой. Вид у всех у них был измученный и смущенный. Лица их стали лицами фанатиков, они бессвязно бормотали во сне. Корабли, движущиеся сами собой, серебряные престолы, над которыми служатся дивные мессы, копья, летающие по воздуху, видения быков и вырванных с корнем деревьев, демоны в древних могилах, Короли и отшельники, прожившие по четыреста лет. Вот кто фигурировал в пересудах, наполнивших дворец. Подсчеты, выполненные сэром Бедевером, показали, что половина рыцарей сгинула без вести. Предполагалось, что они погибли, а сэр Ланселот все не возвращался. Первым надежным свидетелем среди возвратившихся стал Гавейн достигший двора с перевязанной головой и в чрезвычайно дурном настроении. Единственный из аркнейцев, он так и не пожелал толком освоить английский язык и изъяснялся с северным выговором, чуть ли непреднамеренным. Он и думал-то до сих пор наполовину по-гельски. К южанам он относился пренебрежительно, а своим происхождением гордился. «Да поразят этот ваш поиск мрак и слепота», — произнес Гавейн. «Если мне когда и выпадало без толку болтаться по свету, так именно в этот раз!» «Что с вами случилось?» Артур с Гвиневерой сидели, положив руки на колени, будто воспитанные дети, приготовившиеся слушать сказку. Подобно детям, они были насторожены, нетерпеливы и изо всех сил старались извлечь из услышанного крупицы истины. «Что случилось, говорите?» Да то и случилось, что я потратил полтора года, если не больше, попусту рыская за приключениями, а кончил тем, что едва не помер, как это, по-вашему, от сотрясения мозга. Да убережет меня Бог от святого граля во веки веков. Расскажите нам все с самого начала. Сначала? Его удивило, что дяде все это так интересно. Но ведь больно долго придется рассказывать. Все равно расскажите. — Принесите сэру Гавейну какого-нибудь питья, — сказала королева. — Присядьте, сэр. Добро пожаловать домой. Устраивайтесь поудобнее и расскажите нам вашу историю, если вы не слишком утомлены. — Чего там утомлен? Башка вот только трещит. — Но рассказывать я могу. Спасибо, мадам, предпочитаю виски. — Так, постойте-ка, с чего же оно началось? Владитель Аркне сел и погрузился в воспоминания. Когда мы выехали из замка вагон, помнится, вроде мы все в первый день прискакали в вагон, а на утро разъехались, так что ли? Ну да. И как выехали мы из него, я и поскакал на северо-запад. Все едино, ведь было куда скакать. За день до того, как нам расстаться, Ланселот что-то такое всем нам рассказывал, будто король Пеллес упоминал однажды при нем про священную посудину, которая хранится в одном из его укрепленных замков. Он вроде не так уж и настаивал, будто это какая-то важная штука, но утверждал, что вещь дорогая. Ну, половина рыцарей двинулись в ту сторону, но я не стал забивать себе этой посудиной голову. Я поскакал на северо-запад» и он сделал добрый глоток. «Первым на чьи следы я напал, — сказал сэр Гавейн, — был галахот, и показал себя этот малый высокомерным и неучтивым мужланом. Этот парнюга, — продолжал сэр Гавейн, делая новый глоток и понемногу разогреваясь, — этот лилейный юнош, самый законченный катамид, какой когда-либо отравлял своим зловонием божий свет, и какого мне на мою беду довелось нюхнуть. Вот кто он таков, и тут даже спорить не о чем». «Он что же, сшиб вас с коня?» — спросил король. «Да нет, это уж после». А я на его следы напоролся в самом начале. «Вырос в бабьем монастыре», — гневно продолжил он, «посреди целой оравы старых клуж. До меня то и дело доходили от разных людей, которые на него нарывались». Вести о том, как он занимается своими поисками. Благочестивый молокосос с сердцем безжалостного коршуна. Хотя, с другой стороны, что с малого взять, англичанин? Сунулся бы он к шотландцам, его бы в раз прирезали. — Может, уж и прирезали, — заключил он, пораженный внезапно пришедшей мыслью. — Так что же дурного совершил сэр Галахат. Да уж совершил! — Он, видите ли, вегетарианец и спиртного в рот не берет и уверяет всех, будь то он девственник. Но я встретил сэра Милиаса. Вы знаете, что его здорово изувечили? Он мне много чего порассказывал о повадках Галахода. Милиас, невесть по какой причине, привязался к этому невежде и попросил у мальчишки разрешения сопровождать его. Чего ради он с ним спутался, я и представить себе не могу, потому что первым, кто попросился галоходу в попутчике, был сэр Уэйн. И ему-то сэр Галахад, отказал. Сэр Уэйн для него оказался недостаточно хорош. Ну ладно, к милясу он с ней зашел, да вдобавок и в рыцаре его посвятил. Да, дьявол, забери мою душу, чтобы восемнадцатилетний Аболтус еще кого-то в рыцаре посвящал. Да... Так посвятил он Мелиаса и говорит, вот прямо такими словами. — Ну, любезный сэр, — говорит, — раз вы происходите от королей и королев, так уж верно рыцарского звания не уроните, ибо вам надлежит быть зерцалом рыцарства. Как это по-вашему называется, а? Ах ты ж юный сноп. Дальше больше. Поехали они искать приключений, да и наехали на распутье. И захотел сэр Милиас поскакать налево, а Галахат и говорит, лучше бы вам не ехать этим путем, ибо, думается, мне, я легче избегну на нем опасностей, нежели вы. Наш красавчик Галахат от избытка ложной скромности, понимаете ли, не страдает, верно? Милиасто то все же налево поехал, да только ему там не поздоровилось, наскочил на него, как и предсказывал Галахат, какой-то таинственный рыцарь, и продырявил ему кольчугу насквозь. Ну, лежит он там при последнем издыхании с обломком копья в боку, так его раненого и обнаружил великий галахот, и не нашел ничего умнее, как сказать «Вот видите, лучше было бы вам ехать другой дорогой». Сказать «Говорил же я вам, человеку, который без малого помер, вот же милый ребенок, и помощи никакой ему не оказал». Что же дальше приключилось с сэром Мелиасом? Он ответил Галахаду, «Сэр, теперь пусть происходит смерть, коли будет на то его воля». И с этими словами взял, да и вынул из себя обломок копья. «Мелиас рыцарь добрый, и мне приятно сообщить вам, что он еще жив». Артур промолвил. «Что ж, Галахад всего только мальчик. Возможно, это у него возрастное». Не думаю, что нам следует строго судить его за мелкие промахи в общении с людьми. Да знаете ли вы, что он на отца своего напал и сбросил его с коня? Знаете вы, что он позволил родному отцу встать перед ним на колени и просить благословения? Что люди выпрашивали разрешение умереть у него на руках, и он позволял им это, оказывал такую любезность? Что ж, возможно, это и было любезностью. «А дьявол!» — воскликнул Гавейн и сунул нос в кубок. «Что же вы нам о себе совсем не рассказываете?» Первое приключение, которое мне довелось испытать, да, по правде сказать, едва ли и не единственное, случилось у девичьего замка. Вот только не хочется мне о нем рассказывать в присутствии королевы. Артур с некоторой холодностью произнес, «Моя жена, сэр Гавейн, не дитя и не дурочка». Обычай этого замка известен каждому. Гвиневера воспитанно вымолвила. По-французски он называется дуга де сеньор», то есть «Право первой ночи». «Ну тогда что же? Ну, приехали мы к девичьему замку с Увейном и сэром Гарретом и обороняли тот замок семь рыцарей. Они-то и блюли этот обычай. Мы натолкнулись на всех семерых в окрестностях замка. Были они во все всеоружии... Мы с ними славно посражались и всех их перебили. Только это мы с ними покончили, как вдруг выясняется, что Галлахат-то нас опередил. Оказывается, он их выгнал из замка, а сам и поныне внутри. Нам, выходит, выпала роль мясников, мы прикончили дичь, которую не сами загнали. Не повезло. Галлахат же быстренько смылся, а с нами и разговаривать не стал. Получилось, вроде что мы порочны, а он блажен. Что там было после, не помню. — Вы отправились дальше с Уэйном и Гарретом? — Нет, после девичьего замка мы расстались. Я ехал, ехал, пока не увидел хижину отшельника, а в ней святого старца. Из этих, знаете, которые все норовят кого-нибудь спасти. Первое же, чего он от меня потребовал, желаю, говорить знать о счетах ваших с Господом Богом. А я попросил приютить меня на ночь. Ну ладно, он все же был там хозяин, да еще и служитель Божий, так что, когда он начал приставать ко мне, чтобы я исповедался, я отказывать не стал. Он и понес какую-то жуткую чушь насчет этих семи рыцарей. Они, где никто иные, как семь смертных грехов. А мне... — Спокойно так объявил, что я великий убивец. Он не сказал вам, — заинтересованно осведомился король, — что людей вообще ни по какой причине убивать не следует, и особенно когда взыскуешь святого Грааля. — Забери мою душу дьявол, коли он этого не сказал. Он мне целую проповедь прочел, что вон галахот отпустил всех семерых, не прикончив, и что будь-то святого Грааля кровопролитием не достигнешь. И что еще он сказал? — Да я и не помню. Наговорил мне комплиментов, про которые я вам уже рассказывал, а потом говорит, что надлежит где тебе искупить твои грехи. Говорит, пока мисс человек как положено не покаяться и не получит честного отпущения, нечего и святой грааль искать. — Ну, тронутый! У странствующего рыцаря положение такое, что ему никаких искуплений не требуется. Я ему это в два счета объяснил. «Рыцарю кается, все едино, что батраку поститься. В общем, наплел я ему чего-то и поехал себе дальше. Потом встретил я Аглаваля с Грифлетом. А потом-то... что же потом? Помню, ехал я с ними четыре дня. Ну да, а потом мы с ними разъехались и... И поглоти меня мрак, если я до самого Михайлова дня не разгуливал без единого приключения. — Правду сказать, — прибавил Гавейн, — в Англии последнее время никаких приключений не сыщешь. Гиблое какое-то место. Принесите сэру Гавейну еще выпить. Стал быть, настал Михайлов день, а уж после него повстречался я с сэром Эктором Акрайным, и ему не везло в точности, как мне. Наехали мы с ним на крохотную часовню, выпили малость и завалились спать и обоим нам в ту ночь приснился один и тот же сон. Рука какая-то в парче, на руке узда, а в кулаке свечка. И некий голос вещает, что вот их-то нам и не достает. Я после повстречал еще одного святого отца, так он мне объяснил, что узда означает воздержание, а свеча — веру, и вроде нам сектором их ну никак не хватает. — Сами знаете, дай человеку сон толковать, так он его наизнанку вывернет. А потом случилась со мной злая напасть из тех, что преследовали меня все это время. Повстречали мы оба моего двоюродного брада сэра Уэйна и не признали его, потому что был он с покрытым щитом. Эктор уступил мне первую стычку с ним, с моим же сородичем, и я честно пробил ему грудь копьем. Бригантина у него оказалась слабовата». «Так Увейн погиб?» «Ваша правда, погиб. Просто черное невезение, вот что меня одолело». Артур откашлялся. «Я бы сказал, что Увейну, да упокоит Господь его душу, не повезло еще больше вашего», — сказал он. «Возможно, вам и вправду неплохо было бы с самого начала послушаться того отшельника». «Да не хотел же я его убивать! Ведь он приходит с Аркнейцем двоюродным братом» и подумать только, что этот южный буквоед с белым щитом с самого начала не пожелал ехать с ним вместе. — Это вы о галаходе? А какая эмблема была у него на щите? — О а О ком же еще? Не было у него никакой эмблемы. Он где-то разжился щитом, который, как он уверял, принадлежал еще Иосифу Аримофейскому. Щит весь серебряный с красным крестом посередке. Серебро, по его словам, означает белизну непорочности, а крест — Грааль. Так, о чем я рассказывал? — Вы только что убили Увейна, — терпеливо сказал Артур. Доскакали мы с сектором еще до одного отшельника. Он-то нам и объяснил насчет уздечки. Вегетарианец, можете быть уверены. И этот тоже завел старую песню насчет убийств, достал требовать от нас покаяния. Ну, мы извинились и вон из дверей. Он, стал быть, сказал, что никому из вас нет удачи от того, что вы ищете лишь чье либо погибели. Сказал же! Он сказал, что Ланселот не нам чита, потому как редко убивал противника. А в этом поиске и вовсе никого не убил. И еще сказал, что многие иные рыцари, Эктор сам повстречал таких десятка-два, через грехи свои оказались в одном положении с нами. Сказал, что человекоубийство противно нашему поиску. В общем, мы с ним обменялись речами и смылись, пока он еще толковал о своем. А потом? А потом приехали мы в один замок. Эктор и я. А там славный турнир и в самом разгаре. Ну, мы присоединились к нападающим. Отлично так посражались. И только-только оставалось нам, что пробиться во внутрь замка, как объявился Галахат: Господь всемогущий ведает, каким дурным ветром его принесло. — Похоже, он не одобряет рыцарей, которые бьются просто так ради забавы. Он и присоединился к тем, что обороняли замок, отогнал нас прочь и наградил меня вот этим. Гавейн притронулся к повязке. — Эктор-то с ним биться не стал, — пояснил он. — Они же сродичи. А я все равно с ним сразился и не шибко много на этом выгодал. Он меня так саданул, что разнес и шлем, и железный наглавник, Да еще меч соскользнул и убил подо мной коня. Тут для меня, клянусь Христом, все и закончилось. Я больше месяца провалялся в постели. И потом отправились домой? Ваша правда, домой. — Да, особых удач вам не выпало, — сказала королева. — Удач! Миг-другой Гавейн смотрел в пустой кубок. Потом вдруг оживился. — Я же еще короля Багдемагуса пришиб, — сказал он. Вы об этом не слышали? Забыл рассказать. Артур, внимательно слушавший рассказ Гавейна, теперь погрузился в собственные мысли. Он сделал нетерпеливый жест. «Идите спать, Гавейн», — сказал он. «Вы, должно быть, устали. Ложитесь в постель и обдумайте все, что с вами случилось».